На улице Руаяль было темно. Автомобиль с потушенными фарами ждал их у входа в ресторан. Рюмель задрал голову. «Небо чистое. Они, пожалуй, могут нагрянуть ночью. Я поеду обратно в министерство, узнаю, что там нового, но сначала отвезу вас». Прежде чем усесться в машину, где уже сидел Антуан, Рюмель купил у газетчицы несколько вечерних выпусков. «Обрабатываем общественное мнение», — пробормотал Антуан. Рюмель ответил не сразу. Он тщательно задернул шторкой стекло, отделявшее их от шофера. «Конечно, обрабатываем», — ответил он почти вызывающе, поворачиваясь к Антуану. «Как вы не хотите понять, что регулярное снабжение граждан успокоительными известиями также же необходимо стране, как подвоз продовольствия?» «Да, я и забыл, что вы отвечаете за души», — иронически заметил Антуан. Рюмель фамильярным жестом потрепал его по коленке. «Ладно, ладно, Тибо, все это мы знаем, но подумайте сами». Что может сделать правительство, когда идет война? Направлять события? Вы отлично знаете, что не может. Направлять общественное мнение? Да, это, пожалуй, единственное, что оно может. Ну вот, мы это и делаем. Наша главная работа — это, как бы получше выразиться, соответствующее преподнесение фактов. Надо беспрестанно поддерживать веру, в окончательную победу. Надо каждодневно поддерживать то доверие, которое нация питает справедливо, нет ли, к своим руководителям, военным и гражданским. И для этого все средства хороши. Конечно, организованная ложь. Ну, скажите-ка по совести, «Считаете ли вы возможным объявить во всеуслышание хотя бы такой факт, что в результате нашей воздушной бомбардировки Штутгарта и Карлс-Руэ число невинных жертв среди гражданского населения несоизмеримо выше числа погибших от снарядов, которые Берта может обрушить на Париж?» Имеются в виду немецкие сверхдальнобойные орудия, которые в 1918 году обстреливали Париж, и которые были названы Бертами в честь Берты Крупп, жены владельца крупнейших немецких военных заводов. Примечание – редакции Или что подводная война Бошей, которую мы изобразили как неслыханное преступление против человечества, была на самом деле для центральных держав необходимой операцией, единственным шансом сломить наше сопротивление после неудачи в 1916 году или пресловутое потопление Лузитании. 7 мая 1915 года в Атлантическом океане английский пакетбот Лузитания был без предупреждения торпедирован немецкой подводной лодкой и сгорел. Во время катастрофы погибло 1198 человек, из них 124 американских подданных. Инцидент был использован американским правительством для подготовки вступления Соединенных Штатов Америки в войну против Германии. Примечание редакции. Это был, по правде говоря, акт вполне обоснованной репрессии, довольно безобидный, по сути дела, ответ на беспощадную блокаду, которая успела убить в Германии и Австрии в 10 или в 20 тысяч раз больше женщин и детей, чем их находилось на борту Лузитании. Нет-нет, правда хороша только в очень редких случаях. Враг должен быть всегда неправ, а дело союзников должно быть единственно правым делом. Необходимо лгать. Да, хотя бы для того, чтобы скрыть от тех, кто дерется на передовых позициях, то, что творится в тылу скрыть от тех, кто в тылу, те ужасы, которые происходят на фронте. Необходимо еще скрывать и от тех, и от других то, что происходит за кулисами канцелярий. У противника, в нейтральных странах, да-да, друг мой. Таким образом, самая основная наша обязанность, я говорю об обязанности гражданских властей, это не только лгать, как вы говорите, но и хорошо лгать. Да, это не всегда легко, поверьте мне. Тут требуется большой опыт и остроумие, и настоящая изобретательность. Нужна своего рода гениальность. И я утверждаю, будущее воздаст нам по заслугам. По части спасительной лжи мы во Франции за эти четыре года творили подлинные чудеса, Автомобиль, медленно проехав по слабо освещенному Сен-Джерменскому бульвару и по университетской улице, остановился перед домом Антуана. Они вышли. «Да, вот еще», — продолжал Рюмель, «я вспомнил наступление Нивеля. Нивель Рубер Жорж, 1856-й, 1924, главнокомандующий французской армии в 1916-1917 годах. В апреле 1917 года начал наступление на реке н между Реймсом и Суассоном. Особенно упорные бои шли на идущей параллельно реке дороге Шмен-де-Дам, который начинается в местечке Лафо. Наступление провалилось, Лишь ценой огромных потерь французы добились незначительного успеха, оттеснив 16 апреля немцев за Шмандедам, а в начале мая заняв городок Краон. Примечание редакции. Наступление Нивеля в апреле 1917 года. Голос его снова нервно задрожал. Он схватил Антуана за руку и отвел на несколько шагов в сторону, подальше от шофера. Вы не можете себе представить, что это означало для нас, знавших все, что происходило час за часом, для нас, которые были свидетелями этого чудовищного нагромождения ошибок и которые могли каждый вечер вести счет потерям. 34 тысячи убитых, больше 80 тысяч раненых за 3-4 дня. А восстание в разгромленных частях... Однако же и речи не могло быть ни о правде, ни о справедливости. Надо было любой ценой беспощадно подавлять солдатские мятежи, прежде чем они не охватили всю армию. Вопрос о жизни для всей страны. Надо было любой ценой поддерживать командование, скрывать его ошибки, оберегать его престиж. Хуже того, надо было сознательно продолжать ошибочные действия возобновить наступление и бросать в самое пекло все новые и новые дивизии, пожертвовав еще двадцатью, двадцатью пятью тысячами солдат наш Шмэн-де-Дам Но зачем? Чтобы добиться хоть самого маленького успеха, на котором мы могли бы строить нашу ложь во спасение, и восстановить доверие, которое трещало по всем швам. Наконец, нам повезло в Краоне. Мы сумели выдать это за блестящую победу и были спасены. А десятью днями позже правительство сняло прежнее командование и назначило генерала Петена. Петен Анри Филипп, 1856-1951, маршал Франции, национальный предатель, глава вишистского правительства во время оккупации Франции немцами в годы Второй мировой войны. В 1916 году руководил обороной Вердена, в 1917-1918 годах главнокомандующий французской армией. Примечание — редакции Антуан не в состоянии был больше держаться на ногах и прислонился к стене. Рюмель под руку довел его до самой двери. «Да», — продолжал он, — «мы были спасены. Но верьте мне, я охотнее отдал бы год жизни чем согласился бы пережить вторично эти недели. Голос его звучал искренне. «Ну, я иду. Очень рад был увидеть вас». И он крикнул вслед Антуану, уже входившему в дом. «Займитесь собой, мой друг. Все врачи на один лад. Когда дело идет об их собственном здоровье, самые добросовестные становятся непростительно небрежными». Жиз приготовила ему комнату. Ставни были закрыты, шторы спущены, с мебели сняты чехлы, постель послана, стакан и графин, наполненный холодной водой, стояли на столике у самого изголовья. Эта забота Жиз, проглядывавшая во всех мелочах, тронула Антуана, и он подумал, «Однако я не ожидал, что так устану». Он быстро сделал себе укол. После этого он упал в кресло, и сидел минут десять неподвижно, выпрямившись, опираясь затылком о спинку. Вдруг Антуан вспомнил о рюмели с неожиданной и, должно быть, несправедливой враждебностью, которая удивила его самого. Те, кто там, и те, кто здесь. Между нами и ими примирение невозможно. Дышать стало легче. Он встал, взял термометр. Тридцать восемь и одна. Неудивительно после такого дня. Прежде чем лечь в постель, он успел еще сделать ингаляцию. «Нет», — думал он с каким-то ожесточением, глубже зарываясь в подушке, «мы не сумеем с ними договориться. Когда наступит день демобилизации, тем, которые здесь, придется спрятаться, исчезнуть». Франция, вся Европа завтрашнего дня будут по праву принадлежать участникам войны. Никто из тех, кто был там, ни за что на свете не согласится сотрудничать с теми, кто был здесь. Темнота угнетала его, но он не хотел зажигать свет. Раньше это была спальня господина Тибо, та самая спальня, где старик так долго боролся за свою жизнь, так долго страдал. Антуан помнил все в мельчайших подробностях. Жака, избавительный укол. Помнил каждую минуту агонии. И, глядя в темноту широко открытыми глазами, он, казалось, видел прежнюю спальню отца, широкую кровать красного дерева, молитвенную скамеечку, обитую ковровой тканью, и комод заставленный лекарствами. Ночь прошла неплохо, благодаря уколу, но сна почти не было. Наконец, уже на заре, Антуан забылся ненадолго и за это время успел промучиться в кошмаре, после которого проснулся весь в поту. Пришлось даже сменить белье. Он снова лег и в полной уверенности, что не заснет, стал припоминать во всех подробностях свой диковинный сон. Как же это начиналось? Там было три самостоятельных эпизода, три сцены, и все они происходили в одном месте, в передней моей квартире. Сначала я был один с Леоном, в мучительной тревоге, потому что с минуты на минуту Должен был прийти отец. Случилось нечто страшное. Я воспользовался отсутствием отца и завладел всем его имуществом, чтобы перевернуть дом вверх ногами. И отец должен был вернуться и застал бы меня на месте преступления. Это было ужасно. Я шагал по передней, не зная, что сделать, чтобы предотвратить катастрофу. И я не мог убежать. Почему? Потому что скоро должна была прийти жизнь. Леон в ужасе, как и я, стоял на страже, прижавшись ухом к входной двери. Как сейчас вижу его глаза, выторщенные от страха. Вдруг он повернул голову и говорит «А не предупредить ли мадам?» Это была первая сцена. Потом отец вдруг оказался здесь, передо мной. Он стоит посреди передней, в сюртуке. На шляпе у него крэп, как у шаля, потому что были похороны. Чьи похороны? Рядом с ним на полу новый чемодан, вроде того, который я привез с собой позавчера. Леон исчез. Отец роется в карманах с важным и озабоченным видом. Он заметил меня и говорит, «Мой милый, я посетил страны весьма живописные». Тем назидательным и торжественным тоном, каким он говорил в подобных случаях. «У меня пересохло во рту. Я не мог выговорить ни слова. Я чувствовал себя маленьким мальчиком. Я дрожал, ожидая заслуженного наказания». И в то же время я раздумывал в каком-то остолбенении. Как же он не заметил, поднимаясь по лестнице, что тут теперь все по-другому, что нет витражей, что новый ковер. И потом с ужасом подумал, как бы сделать так, чтобы он не вошел в нашу спальню, не увидел бы кровать. И потом, не помню, должно быть, был какой-то провал. Во всяком случае, тут начинается третья сцена. Я снова вижу отца. Он стоит на том же месте, но в ночных туфлях и в старой домашней куртке. У него недовольный вид, который мы все так хорошо знали. Он задирает кверху бородку и дергает подбородком, защемленным уголками воротничка. И тут он говорит мне с обычным холодным смешком «Скажи-ка, мой милый». «Куда ты к черту задевал мое пенсне?» А это пенсне — то самое черепаховое, которое, помнится, я нашел на письменном столе и отдал вместе со всеми его платьями и вещами в приют для бедных. И вдруг он вспыхивает, наступает на меня с криком «А мои акции?» «Что ты сделал с моими акциями?» А я бормочу «Какие акции, отец?» Я покрываюсь крупными каплями пота, я вытираю лоб рукою и, помнится, все время прислушиваюсь. Я жду с минуты на минуту, что щелкнет дверца лифта и войдет жиз. В форме сестры милосердия, потому что она в это время возвращается из клиники. И в этот момент я проснулся и на самом деле весь в поту. Он улыбнулся своему страху но и сейчас еще чувствовал себя разбитым. «У меня должно быть температура», — подумал он. Так оно и было, 37,8. Немного меньше, чем вчера вечером, но немного больше, чем следовало бы быть утром. Через два часа, покончив с туалетом и с процедурами, он снова вспомнил о своем сне. «Странно», — подумалось ему, — Сон, в сущности, был очень короткий, всего три быстрых картины. «Испуг» и «Ожидание» вместе с «Леоном», потом «Появление отца» с «Чемоданом», потом эта история с «Пенсне» и «Акциями». Да, но сколько всего было вокруг этого. Все мое прошлое в очень характерном, очень полном виде, и из него-то вырос этот сон. Так как он долго простоял перед умывальником, кто почувствовал слабость и присел на край ванны. Прошлое, в которое как бы погружены сны. Это понятно. Уже известное и должно быть изученное явление. Я об этом никогда не думал. Но в моем сегодняшнем сне явление выражено особенно отчетливо, до того, что если бы хватило сил, «Стоило бы записать сон, иначе через два дня я все позабуду». Он взглянул на часы. Торопиться было некуда. Он взял записную книжку, куда каждый вечер заносил наблюдение над своей болезнью, и вырвал несколько чистых страниц. Укутавшись в купальный халат, который жизнь не забыла повесить на вешалку в ванной, «Милая жизнь она позаботилась обо всем», — подумал он, улыбаясь, — Антуан снова лег к постели. Он с увлечением писал около часа до тех пор, пока не позвонили. Это была пневматичка от патрона. В очень сердечных выражениях Филипп извинялся, что не может принять Антуана раньше послезавтрашнего вечера. Он уезжает на два дня из Парижа во главе комиссии, которой поручено проинспектировать несколько госпиталей на севере. Антуан огорчился, Потом решил, что не следует терять надежды, так как Филипп еще успеет вернуться до его отъезда. В среду вечером он пообедает с Филиппом, а в четверг уедет в Грасс. Листки были разбросаны по постели. Их было пять. Они были покрыты его странным иероглифическим почерком, где каждая буква стояла отдельно от другой. Привычка, приобретенная еще в детстве на уроках греческой грамматики. Антуан собрал листки и перечел их. Две первые странички были посвящены детальному разбору сна с теми характерными подробностями, которые ему запомнились. Три другие содержали довольно сбивчивый комментарий. «Ничего удивительного!» — вздохнул он. Прежде Антуан в совершенстве владел искусством составлять конспект Он мыслил всегда очень ясно и умел в нескольких строчках выразить основной смысл целого рассуждения. Нужно снова поупражняться, подумал он, особенно если я в самом деле буду работать для журналов. Вот что он написал. В каждом сне есть два момента, которые следует четко различать. Первый сон как таковой, эпизод, видящий сон всегда принимает в нем то или иное участие, действие вообще короткое, отрывочное, быстрое, подобное сцене, разыгрываемой актерами. Второй. Вокруг этого краткого драматического момента определенная ситуация, которая управляет этим моментом, и придает ему правдоподобие. Ситуация остается вне, за пределами действия. Но спящий прекрасно ее осознает. Ситуация, в которой вне зависимости от содержания самого сна, спящий пребывает уже давно. Подобно тому, как представляется каждому из нас в состоянии бодрствования наше прошлое. В примере с моим сном... Вокруг трех эпизодов, составляющих действие, имеется сцепление обстоятельств, которые, не будучи составными частями сна, присутствуют в нем в скрытом состоянии. Если хорошенько приглядеться, эти обстоятельства двух видов и образуют как бы две различные зоны. Есть обстоятельства непосредственные, в которые как бы облекается сон, Затем вторая зона, более отдаленная во времени, совокупность более давних обстоятельств, образующих воображаемое прошлое. Без него сон не был бы возможен. Это прошлое, которое я, спящий, все время непрерывно осознаю, не играет в самом сне никакой роли. Оно только предшествует, как прошлое персонажей пьесы предшествует по отношению к действию, случайно объединившему их на сцене уточним. То, что я подразумеваю под обстоятельствами первой зоны, это, например, то, что я знал час, когда все происходило, хотя на самом деле в самом сне о времени не было речь Знал, что было несколько минут первого и что я ждал жизнь к завтраку, как и всегда. Знал, что в это самое утро В ее отсутствие, и не имея возможности предупредить ее, я получил телеграмму от отца, извещающую об его приезде по поводу похорон. Здесь неясный момент. Чьих похорон? Это не похороны, мадемуазель, но это похороны какого-то близкого нам человека, ибо потеря касалась нас всех. Знал, что отец роется в карманах, потому что ищет мелочь, желая уплатить за проезд так как я знал, что такси, где лежал багаж отца, только что подвезло его к дому. Думаю даже, что я видел, как такси остановилось у дверей нашего дома в тот самый момент, когда я заметил отца в передней, и так далее. Обстоятельства второй зоны. Под ними я подразумеваю ряд событий довольно давних, которые спящий Антуан считает совершившимися. Вряд ли я думал об этих событиях во сне. Но воспоминания о них существовало во мне, подобно воспоминаниям о нашей реальной жизни. Так, например, я знал, точнее, мне было дано знание того, что отец уже давно уехал из Франции, его послали куда-то очень далеко ознакомиться с какими-то благотворительными учреждениями, инспектировать заграничные исправительные заведения или что-то в этом роде. Путешествие столь долгое, что будто он никогда к нам не вернется. Я знал также, как мы отнеслись к его отъезду, сочли его нежданной удачей. Я знал, что, освободившись от опеки отца, я женился на Жиз, что мы взяли себе квартиру, устроили ее по-другому, продали мебель, отдали в приют все личные вещи отца, снесли перегородки, чтобы окончательно преобразить дом. И вот что странно. Изменения эти во сне были совсем не те, которые я сделал в действительности. Так, например, передняя во сне была окрашена светлой охрой, но там лежал красный ковер, а не бежевый, и на месте консоли стояли старые дубовые часы из отцовской передней. Это еще не все. Можно без конца перечислять то, что я знал». Например, я знал очень точно, что наша ЖИС-спальня, которая, однако, во сне не фигурировала, это бывшая отцовская спальня, и что она была похожа на спальню Анны Новограммской улице Больше того, я знал, что этим утром Леон не успел прибрать ее, и наша большая постель была не застелена, и я боялся, что отец вот-вот отворит дверь в спальню. И я знал еще тысячи других подробностей нашей жизни и нашего окружения. Например, это мне кажется весьма любопытным, потому что брат мой совершенно не участвовал во сне. Я знал, что Жак в порыве отчаянной ревности после моей женитьбы на жизнь эмигрировал в Швейцарию. Что он... Тут записки обрывались».